Страница 89. Заключение к разделу первому. Долина Нила ⁇ место возникновения одного из первых классовых обществ и государств на земном шаре. Именно здесь, во второй половине четвертого тысячелетия до нашей эры, оформилось классовое общество и возникло государство как новый институт человеческой истории. Столь раннее возникновение классового общества предопределило оригинальные пути развития Древнего Египта. В мировой истории мало стран с таким богатым историческим прошлым, исчисляемым почти в три тысячи лет. За это время древнеегипетское рабовладельческое общество переживало стадии расцвета и упадка, застоя и медленного движения. Египет становился огромной империей и был объектом иноземной оккупации. Однако, несмотря на все перипетии, древнеегипетское рабовладельческое общество, государственность и культура совершенствовались и усложняли свою внутреннюю структуру. Египтяне создали высокоразвитую цивилизацию, оказавшую большое воздействие на историческое развитие народов Передней Азии, Античной Греции. Значительных успехов достигли древние египтяне в экономике, Сооружение хорошо организованной общей египетской оросительной системы в долине Нила, создание плодородных земледельческих районов в заболоченных пространствах Фаюма и Дельты позволили поднять земледелие и сельское хозяйство страны на большую высоту. Египетские ремесла, ткачество, кораблестроение, гончарное дело металлообработка, стеклоделие, особенно монументальное строительство и обработка камня, означали дальнейшее развитие производительных сил Древнего Востока. За три тысячи лет в Древнем Египте сложилась оригинальная социальная структура с широким спектром общественных состояний запутанными противоречиями между ними, напряженной внутренней борьбой. Именно в Египте разразилось одно из крупнейших на Древнем Востоке восстание рабов и бедняков, которое показало всю остроту и непримиримость классовых и социальных противоречий древнеегипетского рабовладельческого общества. Вместе с тем, господствующему классу древнего Египта удавалось поддерживать выгодный ему социальный порядок с помощью централизованного бюрократического государственного аппарата, детально разработанной системы религиозного мировоззрения, гибкой социальной политики. Бюрократическое государство во главе с фараоном с обширным царским хозяйством, постоянным вторжением в экономические отношения, тщательным учетом всех хозяйственных ресурсов страны, и их использованием в интересах господствующего класса, является своего рода образцом древневосточной диспотии. И египетский опыт в той или иной степени учитывался в практике государственного строительства, других стран Передней Азии. Древние египтяне стали создателями первой в истории так называемой мировой державы, то есть огромного разноплеменного государства, образованного в результате завоеваний соседних народов. Египетская империя в конце xvi 15 веков до нашей эры Культура древних египтян, монументальное строительство, оригинальная скульптура и живопись, богатая литература, религиозные системы, поражает своей неповторимостью, художественным совершенством, глубиной содержания. Она вошла в сокровищницу мировой культуры, как ее органическая часть».